«Знаешь, что меня смущает? Пожалуй, все, что нам известно, можно было бы как-нибудь суммировать и согласовать, если бы постоянно не возникали новые обстоятельства, не всегда так уж важные, но мимо которых, тем не менее, не пройти. Их надо учитывать до тех пор, пока мы не составили представления о ситуации в целом. Кстати, я, в отличие от тебя, не имею даже теории. Так ведь я тоже. Ты говоришь, новые обстоятельства?» Да и тебя они не очень-то обрадуют. Я узнал, где в тот вечер была ваша уважаемая товарищ Нанч. Только не сердись. Я и не думаю сердиться, — возразил Гашпард. Какое мне до нее дело? Она больна, и только поэтому я проявил к ней внимание и не хотел включать в комбинацию. Так где же она была? Может, и нет никакой связи, но в тот вечер она была на средниках» то есть в пятистах метрах от места преступления. Там ее видели без двадцати А кто видел? Она остановила такси. Ты что, спрашивал таксистов? Только для этого? Да нет, были другие дела. Это выяснилось так, между прочим. Ну и какой вывод? Никакой, братец, пока никакой. Однако я должен констатировать, что из твоих сведений тоже никакого вывода сделать нельзя. Вот так-то. Гашпарас почувствовал, как стремительно и неудержимо рассеивается его оптимизм. Он не смог до конца проследить за своим ощущением, помешал телефон. Алло, милиция? Нужен товарищ Штекер. Штекер взял трубку, бросил взгляд на адвоката, будто спрашивая, что бы это могло значить. Гашпарас расслышал голос дежурного по отделению. Вас спрашивает какой-то фотограф. Я соединю. Хотя в воздухе уже чувствовалось дыхание весны, хотя аромат молодой травы и свежей зелени предвещал лето, вдруг похолодало и хлынул ливень. В парке дождевые капли отскакивали от окрепшей листвы, вода пенис журчала в бассейне фонтана у ног мальчика, заглушая шелест слабой струйки, барабанила по капоту автомобиля, по жестяным подоконникам домов. Пришлось включить дворники и подождать, пока согреется мотор. Ну что ж, посмотрим. Только и сказал Штекер. В темноте они закурили. Сидели молча. Гашпортс включил первую скорость. Как всегда, оказавшись на улице, он остро ощутил жизнь города и попытался представить, что сейчас происходит в разных его частях. В магазинах моют перед закрытием полы, в кинотеатрах продают последние билеты, быстро заполняются кафе и рестораны, на цветной площади публика толпится под огромными зонтами, в волшебном свете ацетиленовых фонарей. Его вот домашний уселец в кресло и смотрит телевизор. Дочка уже, вероятно, готовится ко сну, сложила в стопку на полу возле кровати своей книжки. Он испытывал потребность размышлять об обычных будничных делах именно сейчас, когда предчувствие его не обмануло, когда что-то начало происходить. А то, что действительно что-то начало происходить, они поняли тотчас же, услышав о звонке фотографа. «Алло! Алло!» — произнес фотограф. «Это вы разговаривали со мной в отеле Вы просили меня сообщить, если что-нибудь случится с той фотографией. Да-да». Только и вымолвил Штрекер, видимо, не желая показать, будто придает этому особое значение, чтобы не спугнуть фотографа. Гашпрац Ясно слышал каждое слово «мексиканца», звучавшее сейчас в трубке телефона, номер которого был найден в сумочке Белой Розы. Так они и спрашивали. Недавно какой-то молодой человек. И что он хотел? Чтобы я ему отпечатал. Сколько? Одну. И что вы сказали? Чтобы пришел попозже, когда будет готово. Он очень спешил, хотел даже ждать. Я едва от него отделался. Он уже пришел? Да нет, еще нет. Хорошо, мы сейчас будем. А, так что мне делать, если он придет раньше? Отдайте фотографию. Он не должен ничего подозревать. Постарайтесь его как следует рассмотреть. Все понял. Теперь они направлялись туда. Особенно не спешили, потому что понимали, спешка ничего не решит. События развивались своим чередом, и любое грубое вмешательство могло все испортить. Оперативность и спешка предупредили бы еще одно несчастье, возможно, даже преступление, однако отдалили бы истину. Ехали молча, предоставив все воле судьбы, даже словами боялись нарушить естественный ход событий. Выезжая с площади, Гашпарат не обращал внимания на длинную вереницу машин, которая двигалась в противоположном направлении и которую он вынужден был пропустить. Ему следовало ехать налево, а автомобиль сворачивали направо. Он смирился, что должен переждать колонну. Машины ползли, на удивление, медленно. Видимо, ближайший перекресток был еще закрыт или его только что открыли. Погрузившись в свои мысли, адвокат не разглядывал ни автомобили, ни сидящих в них людей. И вдруг, в тот момент, когда колонна ускорила движение, он вздрогнул. В какую-то минуту, в какую-то долю минуты ему показалось, что за стеклом одной из машин он увидел Валента Гржанича, Парень сидел рядом с водителем и, стиснув зубы, глядел прямо перед собой, с совершенно отсутствующим видом, будто сидящий за рулем человек не имел к нему никакого отношения. Шофера Гашпортс не рассмотрел, да это было и невозможно, тем более, что мгновение спустя он уже сомневался, действительно ли видел Валента. Но все-таки оглянулся. В дождевом тумане нельзя было разобрать номер, к тому же одна из встречных машин остановилась, пропуская его, и он вынужден был проехать. Бросив еще раз взгляд в сторону проехавшего автомобиля, он заметил, что это «Фольксваген» зеленого цвета. Они неслись в потоке машин. Гешбаретс размышлял, точно ли это был Валент. Вскоре пришел к выводу, что слишком возбужден, а потому ему могло померещиться лицо человека, о котором он неотступно думает. Штекеру решил ничего не говорить. Штекер не проронил ни слова за все время пути и даже потом, когда ставили машину в соседнем с фотографией переулке. Взглянули на часы. Без десяти восемь. сказал «Предоставь мне это дело». «Как всегда», — ответил адвокат с нескрываемой иронией. Когда они вошли, фотограф стоял за стойкой, напряженно вглядываясь в дверь, Волосы были также прилизаны, он был в том же жилете, но без очков, рубашка не клетчатая, а однотонная голубая, поэтому сейчас он походил скорее на южноамериканского миллионера, собравшегося провести вечер за картишками. От волнения он не ответил на приветствие, видимо, чувствовал, что происходит нечто серьезное. Увидев их, закричал, словно на пожаре, словно у него над головой горело. «Он только что был здесь, сию минуту!» А точнее... С невозмутимым спокойствием спросил Штекер. Это несколько охладило человека, и тот ответил уже тише. Да минут десять, не больше. Вы ему отдали фотографию? Да. Куда он пошел, вы не заметили? Ну, как же, конечно, в сторону Дрожковичевой. Я подглядывал за ним в дверь, но он вдруг исчез, и больше я его не видел. Может, зашел куда-нибудь по соседству, в магазин? Расскажите подробно, как все было. Когда он пришел, о чем спрашивал, что говорил вообще, все, что вспомнить? «Пришел он, я ему уже сообщил, около половины седьмого. Я, как и сейчас, находился один, потому что мои ребята сегодня работают в городе. Сначала он спросил, снимаю ли я на местах, не в отелье, и потом, не снимал ли я, мол, когда-нибудь в аэропорту. Спрашивал почти как милиционеры несколько дней назад». Когда я все подтвердил, он спросил, не снимал ли я в аэропорту в марте месяце, а потом добавил, не снимал ли, мол, девушку, которая там была с молодым человеком.